Глава восьмая. Фернандо. Она ушла. Открыв дверь дождям и ветрам, унося с собой теплые краски, оставив их выстуженный, наполненный промозглыми туманами дом. Фернандо понял, что она ушла окончательно. Когда проснулся однажды среди ночи от перестука дождя, замерзший до дрожи и первым делом не потянул одеяло на себя, а постарался укрыть им ее, чтобы не озябла и не простыло. И только когда спохватился, что укутывает пустое место рядом с собой, понял, понял, что приближается осень, и раз она не вернулась, тоже не придет. В ту ночь тоже бушевала буря, и также неистовствовали в голове невысказанные, но тысячу раз думанные-передуманные мысли. Фернандо спустил замерзшие ноги с кровати и босиком прошел к окну, за которым в негодовании колкотала погода. Нет ничего безысходнее вглядываться в темноту под шум ветра и высматривать в ней того, кто больше не вернется. Фернандо так долго смотрел в окно, что в какой-то момент ему привиделось мелькнувшее за стеклом ее лицо, бледное, испуганное, будто молящее о помощи. Он, повинуясь порыву, выскочил на улицу босиком под хлестки струи ливня и позвал ее, вслушиваясь в стон раскачивающихся на ураганном ветру деревьев. Но улица была пустынна. Это просто ему так хотелось ее увидеть, что его желание спроецировалось на темную пленку стекла. Фернандо вернулся домой и зажег свет. Ее любимый плед знакомым объятием лег на плечи. Кофеварка на плите ободряюще зафырчала. Крепкий кофейный дух, расплывающийся по кухне, по-дружески приободрил. «Ничего, может, еще не все потеряно», — нашептал ему Джин из кофейника. «Ты дурак, Фернандо», — сказал он сам себе ободренной чашкой сладкого кофе. «Ты дурак, Ферр! Орала вчера Рут, ее подруга, и волосы-пружинки над долбом девушки возмущенно подрагивали. «Дурак! Потому что позволил ей уйти!» «Не мог же я удерживать ее силой, если она решила. Она перегорела, понимаешь? И лучшее, что я мог сделать, отпустить ее». «И все равно ты дурак, и она тоже дура, вы оба два идиота!» Припечатала Рут, а затем, выпустив пар, скуксилась будто вот-вот готовый заплакать ребёнок, и пожаловалась, что уже давно не получает от нее известий. И вот тогда Фернандо по-настоящему встревожился. Она не желает разговаривать с ним, сменила сим-карту, о чем надо отдать ей должное, заранее его предупредила. Но чтобы прекратить общение с Рут, тогда он прямо там, в магазинчике Рут, куда его привела тоска, с телефона вышел в интернет. И под выжидающее молчание девушки сделал то, на что при других обстоятельствах бы не решился. Зашел в ее почту. Ему просто хотелось знать, переписывается ли она с кем-то сейчас. Но увидел, что письма, полученные за последний месяц, так и остались неоткрытыми. Это встревожило еще больше. Конечно, может, у нее не было возможности выйти в интернет, в чем Фернандо сомневался. Или она вновь стала использовать заброшенный почтовый ящик, от которого он не знал пароля. Гадать не было смысла. Фернандо нашел письмо от ее русской подруги, скопировал адрес и уже со своего ящика написал короткое письмо с помощью программы-переводчика. У нее, у его Элеоноры, которая не любила сокращенных вариантов своего имени, была непростая история. И хотя их отношением было всего два года, Фернандо считал, что их совместная история началась шесть лет назад. Компания по поставке медицинского оборудования, в которой он, будучи студентом, подрабатывал, решила выйти на российский рынок и занялась поисками новой сотрудницы. Фернандо не знал, сколько соискателей на эту должность прошли собеседование – Но на тот момент, когда в офисе раздался звонок, и он, сняв трубку, услышал в ней приятный женский голос с легким акцентом, оставались две претендентки. В то утро звонила Элеонора, чтобы узнать, не приняли ли по ее кандидатуре решение. Они поговорили всего ничего, но тот короткий разговор остался в памяти Фернанда надолго. Что-то было в голосе и интонациях девушки, что породило желание увидеть ее фотографию. И он без проблем отыскал ее резюме. Она была красива. Так красиво, что у него перехватило дыхание. Он был с ней незнаком, но она вдруг показалась ему знакомой. Будто виделись они давно и мельком, но отпечаток той встречи остался в душе как слепок. А может, он видел во сне ее струящиеся по плечам светлые прямые волосы, небесную синеву глаз и тонкие, будто вырезанные ювелиром черты лица. Или она являлась ему в тайных подростковых мечтах. Может, образ ее сложился из идеалов, сотворенных его воображением в те романтичные моменты, когда он в одиночестве наблюдал заход солнца или слушал шуршание дождя. Знакомая незнакомка. Фернандо распечатал ее резюме, изучил его досконально, вплоть до точек, даже набрал в поисковике адрес университета, который она окончила. Ему хотелось знать о ней все. Ему хотелось видеть ее каждый день, пусть просто входящий в их офис, мельком с ним здоровающийся и идущий за утренней чашкой кофе. Он даже успел поверить в то, что ее уже приняли к ним, и до того момента, как они встретятся, остается не больше двух недель времени, необходимых ей для оформления документов. Но, взлетев неосторожно высоко в мечтах, он тут же и ушел в пике. А что, если выберут не ее? Фернандо проверил резюме второй кандидатки и убедился, что у девушек равные шансы. Решение пришло мгновенно, словно коварно нашептанное дьяволом. Обмануть руководство, сказать, что вторая претендентка отказалась от должности еще до вынесения решения, помочь Элеоноре беспроигрышно получить вакансию. Он уже начал было писать короткую записку на имя директора по персоналу, но остановился, будто кто-то предостерегающе схватил его за руку, пристыдил и пригрозил наказанием. По спине, взмокшей от напряжения, скользнул сквозняк и остудил Фернандо пол необдуманного, спонтанного решения. Позже он пожалел. Пожалел о несделанном так сильно, что две недели ходил рассеянным, допускал немало ошибок в работе, чуть не поссорился с другом и еще долго не мог тепло относиться к новой сотруднице Татьяне, которую взяли вместо Элеоноры, хотя была она приятной и приветливой. Но она была не Элеонора. Татьяна проработала в их компании почти четыре года, а затем уволилась, решив по личным мотивам вернуться в Россию. Фернандо к тому времени уже окончил университет, в компании сменил несколько должностей, от помощника до администратора сети, и еще активно занимался продвижением компании. На досуге делал сайты, но заняться только любимым делом, оставив основную работу, не решался. Как будто его что-то удерживало. И дело было не только в финансовой стороне вопроса, что во время кризиса начинать свое дело более чем рискованно, а в смутном ожидании. Будто поднялся легкий ветер, принесший из дальних стран, как вести, предчувствие скорых перемен. И когда в один из дней, незадолго до окончания рабочего дня, Фернандо увидел в коридоре светловолосую девушку, Он почти не удивился и проводил Элеонору в нужный кабинет на собеседование. Оказывается, ее контакты сохранились в базе данных, и когда возникла необходимость в поисках новой сотрудницы, ей в числе других соискательниц написали. И хотя Элеонора, в отличие от других претенденток, на место проживала в России, ей это не показалось помехой. Она согласилась прилететь для разговора. Фернандо дожидался девушку после собеседования и, с трудом скрывая волнение, пригласил на прогулку по Барселоне. Она согласилась просто и улыбнулась ему с открытой радостью, будто хорошему знакомому. Оставив машину Фернандо в центре, они бродили по злачным закоулочкам города, раскатывающего перед ними словно красные дорожки узкие переулки. Город убаюкивал их ветрами, ласкал теплом нагретого за день камня, скреплял их союз красной печатью закатного моря и то и дело подкладывал им подарки в виде скрытых от глаз туристов небольших ресторанчиков с вкусным тапос и закусочных, с вином и хамоном. То, что их встреча была предначертана, и они предназначены друг другу так же, как этот город и море, им стало ясно с первых мгновений общения». Элеонора еще в тот вечер рассказала Фернандо, что у нее есть трехлетний сын Тихон, которого она оставила на те два дня, что собиралась провести в Барселоне с подругой Анной. Она призналась, что о своей беременности узнала в тот день, когда ее впервые пригласили на собеседование в эту компанию. Еще добавила, что свою судьбу и жизнь нерожденного ребенка поставила тогда легкомысленно, как фишку на рулетке на решение компании. Фернандо услышал это и содрогнулся, припомнив ту собственную дилемму. Может, сделай он тогда глупость, обмани руководство, и на свет не появился бы этот обаятельный голубоглазый малыш, фотографии которого Элеонора показывала ему с такой гордостью. С отцом ребенка у молодой женщины отношения были сложными. Когда Элеонора упомянула о нем, ее сияющее лицо словно погасло, Небесные глаза потемнели, будто их заволокло тучами. Отец Тихона оказался ревнивым деспотом. Илеонора могла только радоваться, что в свое время не вышла за него замуж, хотя поначалу отношения казались идеальными. Сергей помогал материально, но отношения между ним и Илеонорой после рождения сына ухудшались с каждым днем. Он устраивал сцены ревности и оскорблял. Ее терпение иссякло когда однажды Сергей отвесил ей пощечину. И хотя потом он просил прощения и клялся, что больше никогда не поднимет на нее руку, Элеонора ушла от него. И после этого ее жизнь превратилась в ад. Сергей прекратил помогать им материально, следил за Элеонорой, подкарауливал возле детского сада, Элеонора работала изо всех сил, беря переводы и подрабатывая частными уроками, купила недорогую машину, сняла однокомнатную квартиру. Большую поддержку ей оказывала подруга Анна. Но все же молодую женщину не отпускал страх, что Сергей отнимет у нее сына. И когда она неожиданно получила приглашение на собеседование в Барселону, решила, что это для нее шанс уехать и увезти сына. Элеонора решила задержаться в Барселоне не на два запланированных дня, а на целую неделю. Больше она не могла. Скучала по сыну и тревожилась. И не зря волновалась, потому что за два дня до отлета ей позвонила Анна и сказала, что возникли проблемы. Элеонора срочно вылетела в Москву, а Фернандо начал готовить свою небольшую съемную квартиру для ее с сыном приезда. В компании он слышал, готовы были взять Элеонору на работу. То, что случилось в Москве в те дни, когда он, купаясь в счастье и предвкушении ее скорого приезда, красил в квартиры стены, узнал уже позже. Каким-то образом отцу Тихона стало известно, что Элеонора улетела в Испанию, не поставив его в известность, и оставила ребенка на попечение подруги. Сергей выяснил, где живет Анна и явился к ней. К счастью, хозяйки и мальчика не оказалось дома, а пожилая родственница молодой женщины, приехавшая из провинции устраиваться в роддом, где работала Анна санитаркой, дверь не открыла. Сергей выкрикивал угрозы через дверь, и родственница успела хозяйку предупредить, а та позвонить подруге. Элеонора прилетела утром и помчалась к Анне забирать сына. Подруга собиралась с родственницей в роддом на собеседование. Элеонора предложила их подвести, а затем вместе пообедать. За обедом Элеонора рассказала подруге о поездке в Испанию, собеседовании в компании и знакомстве с Фернандо. «Сергей будет сбешен», – прокомментировала Анна. «Я хочу с ним поговорить», – робко заметила Элеонора. «Зачем? Разрешение от отца на вывоз ребенка тебе, как матери одиночки, не требуется. Предоставишь соответствующую справку из ЗАГСа. Но Элеонора возразила, что Сергей, если узнает о ее отъезде не от нее, создаст им с Тихоном много проблем, вплоть до объявления в розыск. Она надеялась уладить с ним вопрос миром «Когда ты хочешь с ним поговорить?» – засомневалась Анна. «Прямо сейчас, пока не передумала», – вздохнула Элеонора. Она припарковала машину на улице неподалеку от места работы Сергея, попросила Анну и ее родственницу подождать в салоне и посмотреть за Тихоном, пообещав скоро вернуться. Но права оказалась Анна, не разделяющая идеи Элеоноры поговорить с Сергеем. Тот был зол, а когда узнал, что Элеонора собирается уехать жить за границу вместе с сыном, пришел в настоящее бешенство. Сыпал угрозами, обещал устроить бывшей сожительнице настоящие проблемы и отнять сына. Элеонора выбежала от него в слезах, но самое страшное ожидало ее впереди. Когда она была близка от места, где оставила машину, на улице раздался взрыв. Что пережила Элеонора в те страшные мгновения, когда думала, что в оказавшейся близко от эпицентра взрыва машине погибла ее подруга и сын, Фернандо даже представить боялся. Анна и Тихон спаслись лишь по счастливой случайности. Незадолго до трагедии малыш попросился в туалет, и Анна вспомнила, что неподалеку видела торговый центр. Оставив задремавшую родственницу в машине, они с Тихоном вышли на поиски туалета. Взрыв прогремел тогда, когда они уже оказались в торговом центре. Анна примчалась на место трагедии в тот момент, когда Элеонора уже успела поверить в страшное. Это была идея подруги – воспользоваться суматохой, порожденной катастрофой и скрыться. Вот ключи от моего дома. Езжайте немедленно и незаметно. Отсюда на метро, в толпе, потом такси. Дома выпьешь водки, 50 граммов тебе хватит. За нашей стишкой чудесное спасение. И все. Сидите тихо, никому не открывайте. С таким напутствием Анна отправила подругу, а сама осталась разыгрывать трагедию со слезами и причитаниями по погибшим в машине подруги с ребенком, в то время как она сама искала туалет. Анна вернулась домой к полуночи, уставшая, оплакавшая в такси по дороге домой свою погибшую одинокую родственницу, выданную за Элеонору. Но, несмотря на усталость и пережитый стресс, той же ночью она уже кому-то звонила. «Документы тебе Этишки сделают. Выйдет недешево, но деньги мы найдем. Это единственный выход, Эля. Порвать все связи с Сергеем. А вашего пса, звездочку, я возьму себе». Элеонора и Тихон вылетели в Испанию по фальшивым документам. Тот, кому заказали паспорта, знал свое дело, и проблем на границе не возникло. Фернандо встретил Элеонору с сыном и отвез к себе домой». О том, чтобы девушка пришла на работу в компанию, уже и речи быть не могло. У нее было другое имя, у сына тоже. Хоть Фернандо так и не привык звать ее чужим именем, да и дома она отзывалась лишь на Элеонору. Но потеря имени – небольшая плата за счастье быть вместе, жить маленькой крепкой семьей, стоять, как три скалы в море, обтачиваемой до гладкости волнами и сопротивляющейся ветрам невзгодом. Но, видимо, не все острые края сточились за два года притирания. Элеонора долго не могла найти работу и раздражалась от того, что им втроем приходится жить на не очень большую зарплату Фернанда. Он же, оставив то, чем занимался раньше в свободное время, делал сайты по редким заказам, хватался за любую подработку, совершенно далекую от того, что знал и умел. Тихону адаптироваться тоже оказалось непросто – Привыкание к новой обстановке, к другому языку, выплеснулось у ребенка в ночные кошмары и капризы. К тому же он скучал по своей собаке звездочки, оставшейся у Ани. А потом удача вроде улыбнулась им, и Леонора нашла наконец-то работу. А еще подругу. Однажды зашла в небольшую лавку в поисках шкафчика для обуви и нашла там Рут. А у Фернанда наконец-то появились заказы на новые сайты. Их оказалось столько, что он, воодушевленный этим, уволился из компании и активно принялся развивать свое дело. Но светлая полоса продлилась недолго. Магазин, в который устроилась Элеонора, вскоре закрылся, а поиски новой работы не принесли успеха. Фернандо вдруг тоже оказался без заказов. Финансовые трудности размывали фундамент, недовольство накапливалось незаметно, сыплись губительным песком на еще окрепшие отношения. И однажды в эмоциональном пылу Элеонора произнесла убийственные слова, что она не верит в дело Фернанда и напомнила, что изначально была против его увольнения из компании. Слово за слово, волна за волной, выплескиваемых недовольства и разочарований, шквал ранящих взаимных упреков, и уже оказалось невозможным остановить тот губительный камнепад, который снес все чудесное и светлое, что их связывало. Ссора расколола их монолитный, казалось бы, ансамбль на две неравные части. Элеонора в ту же ночь заказала билеты и наутро улетела с сыном в Россию. Она отправила Фернандо два сообщения, в которых известила, что долетели хорошо и что сменит испанскую карточку на русскую. Но трубку, когда он ей позвонил, не взяла, а потом его все пропало. Вычеркнула Фернандо из жизни так же легко, как сменила сим-карту. Он звонил ей ежедневно на тот номер, который знал, в надежде, что она вставила в телефон старую сим-карту. Ему бы просто хоть услышать ее но телефон каждый раз отвечал механическим голосом. И в одну ночь Фернандо понял, она действительно вычеркнула его из своей жизни и больше не вернется.